Там, где преобладает боль, страдание может стать великим учителем. Досадийский афоризм Маки к и Джедрик не было нужды обсуждать решение. Это был выбор, который они разделяли. Они знали, что подборка лежащих в основе такого решения воспоминаний у них тоже общая. В стене Бога была лазейка, и несмотря даже на то, что занавес теперь окутывал досаде непроницаемой пылиной, контакт с Калибаном до сих пор оставался возможным. Жизненно важный вопрос заключался в том, ответит ли Калибан на обращение к нему. Джедрик в теле Маки стояла снаружи у двери в свою комнату, а Маки, воплоти Джедрик, пытался связаться с Калибаном. «С кем связаться? С ф е н и м о й Абсолютная тьма, опустившаяся на досаде, говорила о том, что хранитель Калибан удалился, а времени оставалось так мало. Маки, скрестив ноги, сидел на полу комнаты и пытался очистить свое сознание. Странные ощущения, вызванные пребыванием в женском теле, мешали сосредоточенности. Момент обмена телами вызвал сильнейшее потрясение, и Маки сомневался, что оно скоро уляжется. Им просто надо было вместе пожелать такого обмена, и он действительно произошел. Но это другое тело, ах, это множество различий, вызывало у Маки растерянность и смущение. Эта растерянность была вызвана невынужденным приспособлением к другому росту и весу. Ему казалось, что даже мышцы теперь прикреплялись костям по-другому. Телесные ощущения подчинялись иным подсознательным процессам. Иная анатомия диктовала другое по рисунку инстинктивное поведение. Маки пришлось прибегнуть к осознанию бывших ранее непроизвольных движений, чтобы случайно не травмировать груди. Неосознанные движения были характерны для особей мужского п о л а которые инстинктивно берегут мошонку. Эти движения у мужчин отрабатываются в раннем детстве и становятся автоматическими. Главная проблема заключалась в том, что женское тело требовало обдумывания практически любых движений. И дело было не только в замене мошонки на женскую грудь. Пока он пытался очистить сознание для контакта с Калибаном, в голову начали лезть воспоминания, которые грозили свести Маккиссума. Надо было стряхнуть с себя отвлечение на телесные ощущения, но женское тело требовало постоянного внимания. В отчаянии Маки принялся глубоко дышать, чтобы сосредоточиться на шишковидной железе, что, как он знал, само по себе было очень опасно. Гипервентиляция могла вызвать потерю представления о собственной идентичности, если продолжалась достаточно долго. Она позволяла добиться достаточной ясности и возможности заполнить о с в о б о д и в ш е е с я области сознания воспоминаниям о Фенни м е й Молчание. Он ощущал неумолимое течение времени, и каждый удар сердца, отдавался у него в ушах оглушительным взрывом. Молчание потянуло за собой страх. До Макки вдруг дошло, что это отголосок того невероятного страха, который сейчас испытывал Калибан. Чрезвычайный г е н т чувствовал, как его постепенно охватывает гнев. «Калибан, за тобой долг, ты помнишь об этом?» «Макки?» Ответ был так тих, что в первый момент Макки подумал, что ему просто послышалось. ь ф е н и м е й «Ты Макки?» На этот раз голос прозвучал громче, и он понял, что Калибан все же появился в его сознании. «Я Маки, к и ты должна отдать мне долг». «Если ты и в самом деле Маки, то почему ты так странно изменился?» «Я ношу другое тело». Маки к не был в этом уверен, но, кажется, его собственный ответ вселил в него страх. ф е н и м е й на этот раз ответила еще громче. «Мне удалить Маки к с д о с а д и сейчас? Контракт позволяет». «Я разделю судьбу досаде». «Макки, не спорь со мной, ф е н и Мэй. Я разделю судьбу д о с а д и если вместе со мной ты не удалишь узел человека вместе со мной». Он вызвал в сознании проекцию Джедрик. Это было легко, потому что он обладал всей полнотой памяти Джедрик. «Она носит тело Макки». В голосе ф е н и Мэй он услышал горький упрек. «Она находится в другом теле», — сказал Макки. Он понимал, что Калибан знает о его новых отношениях с Джедрик. Все зависело теперь от интерпретации контракта. «Джедрик, д о с а д и к а возразил Калибан. «Я теперь тоже д о с а д и и е Но ты маки». «Джедрик, это тоже маки. к Свяжись с ней, если не веришь мне». Он со злостью прервал контакт и, придя в себя, понял, что лежит на полу. Мышцы до сих пор слегка подергивались. Женское тело купалось в поту, сильно болела голова. Выполнит ь ли ф е н и м е й его просьбу? Он знал, что Джедрик может создавать проекции его сознания так же, как он мог создавать проекции ее сознания. Как истолкует в этой ситуации ф е н и м е й свой контракт. Боже, как сильно эта жгучая головная боль. Он чувствовал себя чужаком в теле Джедрик, чужаком, которого к тому же весьма дурно используют. Боль не утихала, и Маки испугался, что причинил мозгу Джедрик непоправимые повреждения, слишком сильно направив фокус сознания на эпифиз. Он медленно сел, потом встал. Ноги Джедрик подкашивались от слабости. Он подумал, что Джедрик сейчас за дверью дрожит в трансе, который необходим для непосредственного контакта двух сознаний. Почему все продолжается так долго? Может быть, Калибан ушел? Мы проиграли. Он направился к двери, но не успел сделать и двух шагов, как вдруг вспыхнул ослепительный свет. На мгновение ему показалось, что это вспышка, которая сейчас бесследно поглотит досаде, но свет продолжал сиять. Он огляделся и обнаружил, что находится на открытом воздухе. Он сразу узнал это место – судебный двор сухих голов на Тандалуре. На стенах он увидел эмблему филума – гавачинские письмена на зеленой стене. От углового бассейна доносился плеск воды. Под сводом входных ворот стояла группа гавачинов, и в одном из них он узнал своего старого учителя из сухих голов. Когда-то эти гавачины защищали его, учили его и посвятили во множество своих тайн. Гавачины высыпали во двор и окружили лежавшую на земле фигуру. Она зашевелилась и села. Маки узнал свое собственное тело. д ж е д и к Сейчас они были нужны друг другу, как никогда раньше. Обмен телами совершался мгновенно. Маки тотчас оказался в своем привычном теле, сидя на холодных плитках. «Маки, что это значит? Ты вывалился из люка перескока. Ты не пострадал?» Он отмахнулся от вопросов, скрестил ноги и погрузился в долгий транс, сосредоточившись на бусинке в желудке. Билдун не рассчитывал, что Макки когда-нибудь воспользуется этим средством коммуникации. Услуга была оплачена, и все пошло как по маслу. т а п р и з и т сидевший в главном центре в ожидании сигнала, услужливо раскрыл свое сознание. м а к к е отказался от контакта с Билдуном, но вместо этого связался с шестью топризиотами, а через них с главными агентами Бюсаба. Все это умные, способные агенты, беззаветно преданные делу. Он передал им всю информацию по досаде, используя технику извлечения сведений из их общего сжедрик сознания. Возникло всего несколько вопросов, но ответить на них не представило никакого труда. «Калибан, который держит в плену досаде, играет роль Бога. Такова буква контракта». «Калибаны одобряют это?» Этот вопрос прозвучал из уст проницательного урева, который был возмущен тем фактом, что гвачины решили подготовить из Уривки Цейланг легума. В данном случае неприложима категория одобрения или неодобрения. Роль была предписана условиями контракта с Калибаном. Это с т а л о быть игра? Агентурев о з м у т и л с я еще больше. Возможно. Определенно можно сказать только одно. Калибаны не понимают, что такое разрушительное поведение и нарушение этики, так как это понимаем мы. Мы всегда это знали. но теперь мы столкнулись с этой проблемой по-настоящему». Сделав шесть вызовов, Макки отправил своему Тапризиоту запрос на связь с Саричем и нашел высшего магистра бегущих в о с с е й н е «Приветствую вас, клиент». Макки изобразил легкое недоумение. Он почувствовал, что Гавачин был потрясен и шокирован его появлением. «Есть некоторые вещи, о которых ваш Легум должен поставить вас в известность, пользуясь священной печатью, скрепившей наши отношения», – сказал Макки. «Вы хотите привести нас на судебную арену?» Высший магистр был понятлив и обладал некоторыми дарованиями досадийца, но все же настоящим досадийцем он не был. Теперь Макки было довольно легко манипулировать Аричем, пользуясь глубинными мотивациями магистра. Когда Арич стал возражать против аннулирования контракта о стене Бога, Макки содрал лишь первый слой, слегка приоткрыв свою решимость. «Вы же не хотите еще больше осложнить жизнь вашему легуму?» «Но что будет удерживать их на досаде?» «Ничего. Значит, вы возьмете на себя роль защитника, а не обвинителя?» «Спросите об этом у своей питомицы Урева», — ответил Макки. «Спросите у Цейланг». Он прервал контакт, зная, что Арич подчинится. Иного выбора у высшего магистра не было. Все остальные были еще хуже. Гавачинский закон запрещал ему игнорировать распоряжение легума после того, как устанавливались рамки судебного состязания. Маки пришел в себя после коммуникационного транса и увидел, что его друзья из сухих голов обступили Джедрик. Она объясняла им их с Маки затруднительное положение. «Да, есть преимущество в обладании двумя телами, объединенными единой целью». Маки к стал. Джедрик увидела его и заговорила. «У меня почти прошла голова». «Это пройдет совсем, но досаде теперь свободно».